остальное будет потом, если когда-нибудь будет. Основной задачей хакеров на данный период стало распределение первого массового выпуска школьниц-хранителей, точнее хранительниц. На этот раз их было 23. Кто-то возвращался в свои города, кто-то перебирался в новые. Многим приходилось помогать осесть на новом месте, обеспечить безопасность. Все это требовало большой организационной работы. Максим принял в этой работе самое непосредственное участие, Порой ему приходилось совершать вояжи каждую неделю. Хранительницы в основном достаточно юные, относились к нему с огромным уважением. Это вызывало у Максима и смех, и смущение. Его считали хакером, хотя реально у него не было практически никакого опыта. Тем не менее, со своей работой он справился блестяще, благополучно пристроив на новом месте четырех воспитанниц. Пока они будут одни, со временем вокруг них начнут формироваться новые команды. Важнее то, что уже сейчас хранители могли самым благоприятным образом влиять на духовную атмосферу своих городов. Когда удастся охватить этим проектом хотя бы две трети крупных городов страны, легионерам придется туго. По словам Бориса, после этого начнется эффект домино. Хорошая энергетика этих городов начнет влиять и на все остальные. И тогда легионерам воле-неволе придется убраться из страны. Когда нет поддержки в душах людей, любые игры теряют смысл. Началась вторая декада августа, когда Борис и Рада объявили о том, что для решающего поединка с Даксом все готово. Рада была уверена, что у нее все получится. «Хорошо, с Даксом все ясно», — сказал Максим во время одной из вечерних посиделок. «Ну как быть с Яной? Точно так же?» — «Нет», — покачал головой Борис. «В отличие от легионеров, мы не воюем с женщинами, но я верю, что однажды Яна все равно получится по заслугам. Иначе просто не может быть». То, что должно произойти, все равно происходит. Для обсуждения и подготовки атаки на ДАКСа был объявлен общий сбор. 14 августа в доме собрались представители нескольких групп, всего 11 человек. Со многими Максим познакомился впервые. Обсуждение предстоящей операции длилось больше пяти часов. Насколько успел понять Максим, атака планировалась сразу с двух сторон, в реале и в сновидении. Причем первая должна была произойти днем. а вторая ночью. Вероятность успеха в силовой операции оценивали в процентов 30. Охрану ДАКСа осуществляли бывшие сотрудники правительственной охраны. Организована она была очень грамотно. Очевидно, ДАКС предполагал, что на него могут организовать покушения. Поэтому при необходимости покинуть свою резиденцию, пользовался услугами сразу трех кортежей. Все три совершенно одинаковые. Никто не мог знать заранее, какими из них воспользуется ДАКС. При этом даже знание нужной машины ничем не гарантировало успеха, маршруты движения постоянно менялись, а бронированный корпус и стекла лимузинов выдерживали попадание даже крупнокалиберных пуль. Тем не менее, атаку решили провести. Даже неудачный исход имел свои положительные стороны. Дакс ожидает возможной атаки, и осознав, что она провалилась, ляжет спать в уверенности, что на ближайшее время ему ничего не грозит. Соответственно... Он окажется не готов к нападению в эту же ночь. Больше всех предстоящей операции радовался Денис. Именно ему и его людям было поручено подготовить и провести силовую акцию. «Надеюсь, что до ночи он не доживет», — сказал Денис, когда стали ясны детали его задачи. «Ну а выживет, тогда уже им займетесь вы». Утром следующего дня все гости разъехались. Даты операции выбрали 1 сентября, День знаний. В этом был свой смысл, удалось выяснить. что в этот день ДАКС обязательно посещал один из московских коммерческих вузов. Финансово-промышленная группа, официально возглавляемая ДАКСом, создала этот институт еще 7 лет назад, причем далеко не бескорыстно. Каждый второй выпускник института входил в состав Легиона. Знание того, куда именно отправится ДАКС, повышало шансы на удачное проведение операции. Детали ночной операции тоже были выстроены с учетом собранной о ДАКСе информации. Причинить ему вред мешали стражи. Значит, надо было выстроить ситуацию так, чтобы стражи не успели вмешаться. Теперь хакеры знали, как это делать. Всю последнюю неделю ДАКС пребывал в прекрасном расположении духа. Видит Бог. Не зря он потратил столько силы и энергии. Его усердие отметили и оценили. В доставленном в секретной почте письме сообщалось о том, что его ждет повышение с переводом в центральный аппарат Легиона. На новом посту он будет курировать все вопросы, касающиеся стран Восточной Европы и бывшего СССР. В его подчинении будут десятки обычных владык. Это о чем-то договорило. Никто знает, может со временем у него появятся шансы дорасти до уровня иерарха. Новое назначение поставило Дахса перед необходимостью подыскать себе замену.